Юноша наклоняет голову в знак уважения взглядом столь опытной женщины. Миссис Раунсел прислушивается. «Кто-то приехал», говорит она. Более острый слух ее молодого собеседника давно уже уловил стук колес. «Кому это взбрело в голову явиться в такую погоду, хотела бы я знать?» Немного погодя слышен стук в дверь. «Войдите!» Входит... Темноглазая, темноволосая, застенчивая деревенская красавица, такая свежая, с таким румяным и нежным личиком, что дождевые капли, осыпавшие ее волосы, напоминают росу на только что сорванном цветке. — Кто это приехал, Роза? — спрашивает миссис Раунсуэл. — Два молодых человека в двуколке, сударыня, и они хотят осмотреть дом. — Ну да, так я им и сказала, позвольте вам доложить, — спешит она добавить в ответ на отрицательный жест домоправительницы. — Я вышел на крыльцо и сказала, что они приехали не в тот день и час, когда разрешается осматривать дом. Но молодой человек, который был за кучера, снял шляпу, несмотря на дождь, и упросил меня передать вам эту карточку. — Прочти, что там написано, милый от, — говорит домоправительница. Роза так смущается, подавая карточку юноши, что молодые люди роняют ее и чуть не сталкиваются лбами, поднимая ее с пола. Роза смущается еще больше. «Мистер Гаппи!» Вот все, что написано на карточке. «Гаппи!» — повторяет миссис Раунсуэлл. «Мистер Гаппи?» «Что за чепуха?» «Да я о нем и не слыхивала!» «С вашего позволения он так мне и сказал», — объясняет Роза. Но он говорит, что он и другой молодой джентльмен приехали на почтовых из Лондона вчера вечером по своим делам на заседании судей. А оно было нынче утром где-то за 10 миль отсюда. Но они быстро покончили с делами и не знали, что с собой делать. Да к тому же много чего наслушались про честь Олд. Вот и приехали сюда в такую погоду осматривать дом. Они юристы. Он говорит, что хоть и не служит в конторе мистера Талкингхорна, но может, если потребуется, сослаться на него, потому что мистер Талкингхорн его знает. Умолкнув, Роза спохватилась, что произнесла довольно длинную речь, и смущается еще больше. — Надо сказать, что мистер Талкингхорн в некотором роде неотъемлемая принадлежность этого поместья. Кроме того, он, как говорят, составлял завещание миссис Раунсуэлл. Старуха смягчается, разрешает в виде особой милости принять посетителей и отпускает розу. Однако внук, внезапно возжаждав осмотреть дом, просит позволения присоединиться к посетителям. Бабушка, обрадованная его интересом к честь Олду, сопровождает его, хотя надо отдать ему должное, Он настоятельно просит ее не беспокоиться. «Очень вам признателен, сударыня», — говорит в мистер Гаппи, стаскивая из себя промокший суконный дождевик. «Мы, лондонские юристы, изволите видеть, не часто выезжаем за город, а уж если выйдем, так стараемся извлечь из поездки все, что можно». Старая домоправительница с чопорным изяществом показывает рукой на огромную лестницу. Мистер Гаппи и его спутник следуют за Розой. Миссис Раунсуэлл и ее внук следуют за ними. Молодой садовник шествует впереди и открывает ставни. Как всегда бывает с людьми, которые осматривают дома, не успели мистер Гаппи и его спутник начать осмотр, как уже выбились из сил. Они задерживаются не там, где следует, разглядывают не то, что следует, не интересуются тем, чем следует, зевают во весь рот, когда открываются новые комнаты, впадают в глубокое уныние и явно изнемогают. Перейдя из одной комнаты в другую, миссис Раунсуэлл, прямая, как и сам этот дом, всякий раз присаживается в сторонке, в оконной нише или где-нибудь в уголке и с величавым одобрением слушает объяснение Розы. А внук ее тот слушает так внимательно, что Роза смущается все больше и все больше хорошеет. Так они переходят из комнаты в комнату, но ненадолго воскрешая портреты дедлоков, когда молодой садовник впускает в дом дневной свет, то, погружая их в могильную тьму, когда садовник вновь преграждает ему путь. Удрученный мистер Гаппи, его безутешный спутник, конца не видит этим дедлоком, чья знатность, по-видимому, зиждется лишь на том, что они и за семьсот лет ровно ничем не сумели отличиться. Продолговатая гостиная, честь Ньюолда, и та не может оживить мистера Гаппи. Он так изнемок, что обмяк на ее пороге и на силу собрался с духом, чтобы войти. Но вдруг портрет над камином, написанный модным современным художником, поражает его как чудо. Мистер Гаппи мгновенно приходит в себя. Он во все глаза смотрит на портрет с живейшим интересом. Он как будто прикован к месту, заворожен. — Ну и ну! — восклицает мистер Гаппи. — Кто это? — Портрет над камином, — объясняет Роза написан сныне ныне здравствующей леди Дедлок. По общему мнению, художник добился разительного сходства, и все считают, что это его лучшее произведение. — Черт меня побери, если я ее когда-нибудь видел, — говорит мистер Гаппи, в замешательстве глядя на своего спутника. — Однако я ее узнаю. С этого портрета была сделана гравюра, мисс? — Нет. Его никто не гравировал. У сэра Лестера не раз просили разрешения сделать гравюру, но он неизменно отказывал. — Вот как? — негромко говорит мистер Гаппи. — Провалиться мне, если я не знаю ее портрета, как свои пять пальцев. Хотя это и очень странно. Так значит, это леди Дедлок? Направо... Портрет ныне здравствующего сэра Лестера Дедлока. Налевый портрет его отца, покойного сэра Лестера. Мистер Гаппи не обращает никакого внимания на обоих этих вельмож. — Понять не могу, — говорит он, не отрывая глаз от портрета. — Почему я так хорошо его знаю? — Будь я проклят, — добавляет мистер Гаппи, оглядываясь вокруг, — если этот портрет не привиделся мне во сне. Никто из присутствующих не проявляет особого интереса к снам мистера Гаппи, так что возможности эту не обсуждают. Сам мистер Гаппи по-прежнему стоит как вкопанный перед портретом, так глубоко погрузившись в созерцание, что не двигается с места, пока молодой садовник не закрывает Ставин. А тогда мистер Гаппи выходит из гостиной в состоянии отцепинения, которое служит хоть и своеобразной, но достаточной замены интереса, и плетется по анфиладе комнат, растерянно выпучив глаза, и словно повсюду ища леди Дедлок. Но он больше нигде ее не видит. Он видит ее покои, куда всю компанию ведут напоследок, так как они очень красиво обставлены. Он глядит в окна, как и меледи недавно глядела на дождь, смертельно ей надоевший, Но всему приходит конец, даже осмотру домов, ради которых люди тратят столько сил, добиваясь разрешения их осмотреть, и в некоторых случаях скучают, едва начав их осматривать. Мистер Гаппи, наконец, кончил осмотр, а свежая деревенская красавица — своё объяснение, которое она неизменно завершает следующими словами. «Терраса там, внизу, вызывает всеобщее восхищение». В связи с одним древним семейным преданием ее назвали «дорожкой призрака». «Вот как?» — говорит мистер Гаппи жадным любопытством. «А что это за предание, мисс? Может, оно имеет нечто общее с каким-нибудь портретом?» «Расскажите нам его, пожалуйста», — полушепотом просит Уот. «Я его не знаю, сэр». Роза совсем смутилась. «Посетителям его не рассказывают. Оно почти забыто», — говорит домоправительница, подойдя к ним. «Это просто семейная легенда и только...» «Простите, сударыня, если я еще раз спрошу, не связано ли предание с каким-нибудь портретом, — настаивает мистер Гаппи, — потому что, верьте, не верьте, но чем больше я думаю об этом портрете, тем лучше узнаю его, хоть и не знаю, откуда я его знаю». Предание не связано ни с каким портретом. Домоправительнице это известно, наверное. Мистер Гаппи признателен ей за это сообщение, да и вообще очень ей признателен. Он уходит вместе с приятелем, спускается по другой лестнице в сопровождении молодого садовника, и вскоре все слышат, как посетители уезжают. Смеркается. Миссис Раунселл не сомневается в скромности своих юных слушателей. Кому кому, а им, она может рассказать, от чего здешние терраси дали такое жуткое название. Она усаживается в большое кресло у быстро темнеющего окна, и начинает. В смутное время короля Карла I, милые мои, то бишь в смутное время бунтовщиков, которые устроили заговор против этого славного короля. честь Олдом владел сэр. Морбари Дедлок. Есть ли сведения, что и раньше в роду Дедлоков был какой-нибудь призрак, я сказать не могу, но очень возможно, что был. Я так думаю. Миссис Раунселл думает так, потому что, по ее глубокому убеждению, род, столь древний и знатный, имеет право на призрак. Она считает, что обладание призраком — это одна из привилегий высшего общества, аристократическое отличие, на которое простые люди претендовать не могут. «Нечего и говорить», — продолжает миссис Раунсуэлл, «что сэр Морбари Дедлок стоял за августейшего мученика, а его супруга, в жилах которой не текла кровь этого знатного рода, судя по всему, одобряла неправое дело. Говорят, будто у нее были родственники среди недругов короля Карла» будто она поддерживала связь с ними и доставляла им нужные сведения. И вот, когда местные дворяне, преданные Его Величеству, съезжались сюда, леди Дедлок, как говорят всякие раз, стояла за дверью той комнаты, где они совещались, а те не подозревали об этом. «Слышишь, вот, будто кто-то ходит по террасе». Роза придвигается ближе к домоправительнице. — Я слышу, как дождь стучит по каменным плитам, — отвечает юноша, — и еще слышу какие-то странные отголоски вроде эхо. Должно быть, это и есть эхо. Очень похоже на шаги Хромова. Домоправительница важно кивает головой и продолжает. Частью по причине этих разногласий, частью по другим причинам, сэр Морбари не ладил с женой. Она была гордая леди. Они не подошли друг к другу ни по возрасту, ни по характеру, а детей у них не было, некому было мирить супругов. Когда же ее любимый брат, молодой джентльмен, погиб на гражданской войне, а убил его близкий родственник, сэра Морбари, леди Дедлок так по нем горевала, что возненавидела всю мужнину родню. И вот, бывало, соберутся Дедлоки выступить из честь Ньюолда, чтобы сражаться за короля — а она потихоньку спустится в конюшню поздней ночью, да и подрежет жилы на ногах их коням. А еще говорят, будто раз ее супруг заметил, как она крадется вниз по лестнице ночью, и пробрался за ней по пятам в денник, где стоял его любимый конь. Тут он схватил жену за руку. И то ли, когда они боролись, то ли, когда она упала, а может, это конь испугался и гнул ее, но она повредила себе бедро и с тех пор стала сохнуть и тосковать. Домоправительница понизила голос. Теперь она говорила почти шепотом. Раньше она была хорошо сложена, и осанка у нее была величавая. Однако теперь она не роптала на свое увечье, никому не говорила, что искалечена, что страдает. Но день за днем все пыталась ходить по террасе, опираясь на палку и держась за каменную ограду. И все ходила, и ходила, и ходила взад и вперед, и по санцепеку, и в тени, и с каждым днем ходить ей было все труднее. Но вот как-то раз под вечер ее супруг, а она с той ночи не сказала ему ни единого слова, ее супруг стоял у большого окна на южной стороне и увидел, как она рухнула, на каменные плиты. Он сбежал вниз, чтобы поднять ее, наклонился. Она оттолкнула его, глянула на него в упор холодными глазами и промолвила «Я умру здесь, где ходила, и буду ходить тут и после смерти. Я буду ходить здесь, пока не сломится в унижении гордость вашего рода. А когда ему будет грозить беда или позор, да услышат дедлаки мои шаги. От смотрит на Розу. В сгущающихся сумерках Роза опускает глаза, не то испуганная, не то смущенная. И в ту же минуту она скончалась. — С тех пор, — продолжает миссис Раунсуэлл, — террасу и прозвали дорожкой призрака. Есть ли шум шагов, просто эхо, так это такое эхо, которое слышно только в ночной темноте, и бывает, что его очень долго не слышно вовсе. Но время от времени оно слышится вновь, и это случается всякий раз, как дедлокам грозит болезнь или смерть. «Или позор, бабушка», — говорит Оот. «Позор не может грозить честь Олду, останавливает его домоправительница. Внук? Просит извинения, бормоча. Разумеется, разумеется. Вот о чем говорит предание. Что это за звуки, неизвестно. Но от них как-то тревожно на душе, говорит миссис Раунселл, вставая с кресла. И что особенно интересно, их нельзя не слышать. Миледи ничего не боится, но и она признает, что когда они звучат, Их нельзя не слышать. Их невозможно заглушить. Оглянись вот. Сзади тебя стоят высокие французские часы. Их нарочно поставили там. И когда их заведут, они тикают очень громко, а бой у них с музыкой. Ты умеешь обращаться с такими часами? — Как не уметь, бабушка? — Так заведи их.